Глава седьмая. Добронина смотрела из каждого угла. В театральных ролях, в кино, на концертах. Между фотографиями висели пожелтевшие афиши. На полках, этажерках и консолях красовались театральные награды, дипломы и призы. На большой панели шел фильм, который сделал Добронину знаменитой. Зоя задержалась в гостиной, чтобы гостья прочувствовала, где очутилась. какому величию и славе ей повезло прикоснуться. «Прошу обождать», — сказала Зоя негромко. «Узнаю, готова ли Таисия Федоровна вас принять». Она неслышно скользнула за дубовую дверь. Помощница Доброниной оказалась скромной женщиной с короткой прической. Лицо было гладким, без возраста. От нее исходили лучи добра и смирения». Чему научили годы общения с великой актрисой, диктатором и тираном. Варвара огляделась. Квартира уже была мемориальным музеем. Примерно так выглядит жилище актеров, покинувших сцену. Они сохраняют себя в частичках памяти. Гостиная отличалась добротным богатством: антикварная мебель в хорошем состоянии, люстра старинного хрусталя, будто время здесь остановилось в конце XIX века. Старина гостиной не ограничивалась вещами. На кресле каталки, придвинутом к плазменной панели, сидела старушка в черном. Голова ее была закутана платком, на лице надета санитарная маска. Подбородок женщины упирался в грудь. Она не могла видеть того, что происходит на экране. Варвара подумала, что сестра Доброниной дожила до таких лет, когда человеку нужны заботы и покой. А вот существу, развалившемуся с ногами на диване, до покоя было далеко. Существо было мужчиной, от красоты которого подергивался глаз. Особенно у женщин за пятьдесят. Когда дети выросли, внуков нет, и хочется прижать к груди что-нибудь симпатично молоденькое. Красавчик с обложек светской хроники облапил Варвару взглядом и кокетливо улыбнулся. «Привет», — сказал он, не понимая, почему Варвара, До сих пор не прыгает на одной ножке, не визжит от восторга, не просит автограф или сделать с ним селфи. «Ты кто?» С незнакомыми людьми Варвара трудно переходила на «ты». С незнакомой звездой привычки менять не собиралась. «По делу», — ответила она и отвернулась разглядывать фотографии. «Ох ты! Жёсткая!» — усмехнулся он, скинув ноги на пушистый ковер. «Кто такая?» Молодой человек не мог поверить, что его не узнали. Держал на показ журнал со своей физиономией на обложке и заголовком «Шляпич женится в третий раз». Что сказать мужчине, одетому в белую облегающую футболку с глубоким вырезом, в котором болталась подвеска на цепи жирного золота? Варвара не ответила. «Давай знакомиться, суровая. Меня Петя зовут. Знаешь, кто я?» Все-таки не удержался он. спасло Петю от моральной травмы возвращение Зои. Она кивнула Варваре и распахнула створку двери, дозволяя войти в обитель Славы. Стены кабинета были густо увешаны фотографиями актрисы. На дальней стене висела плазменная панель, на которой без звука шел старый фильм с молодой Доброниной. Варвара не помнила название и, кажется, не видела это кино. Хозяйка кабинета стояла спиной, в картинной позе опираясь на письменный стол — такой же старинный, как и квартира, если не считать шляпича. Дракон на спине шелкового халата шевелился, будто живой. «Добрый день», — сказала Варвара, хотя язык рвался спросить, «Это вас убили в ванной?» Позади с мягким щелчком захлопнулась дверь. Медленно и величаво халат стал поворачиваться. Варвара не испугалась. В отеле зрелище было куда страшней. Сейчас на Доброниной всего лишь не было лица. Оно было густо замазано зеленоватым веществом, в котором виднелись глаза, нос и рот. Волосы прятались под тюрбаном полотенца. На руках белые косметические перчатки. Густой аромат духов смешался с запахом крема. Великая актриса молча изучила простую смертную, что стояло перед ней. И не упала на колени от восторга. Вот ты какая, сказала она, будто ожидала увидеть совсем другое. Добрый день, повторила Варвара. Читаю твои рецензии, молодец. За словом в карман не лезешь. Так и надо без бездарей. Добронина не скрывала удовольствия. Варвара благодарно кивнула. Сейчас увидела тебя по телевизору. Думаю, но ну все одно к одному. Надо звать. «Блок ведешь по косметике?» «Веду», — выдавила Варвара. «Об этом после». И величавым жестом ей было указано на стул с резной спинкой. Варвара села. В спину впились деревянные завитушки. Вот почему у барышень на старинных фотографиях удивительно прямая спина. Опереться на мебель невозможно. Приходится держать осанку. Добронина уселась в кресле в позе королевы в изгнании. «Кто ты и чем занимаешься, мне известно», — начала она. «Зоя, помощница моя, все про тебя разузнала». «Девка-то строптивая, с характером. Мне такие нравятся». «Петь, как тебе ласты клеил?» Варвара не смутилась. «Не терплю, когда ко мне обращаются на «ты», — ответила она. «Вот, молодец», — Добронина хмыкнула. «Петька славный. Но Шельма — слабость моя, плохие мальчики. Не о нём речь. Знаешь, что в моем театре происходит?» Варвара молча выразила согласие. «Так вот, скажу тебе, как только Митенька Крякин стал директором, пообещал мне устроить все, как пожелаю. Пора перетряхнуть этот пыльный сундук. Всех бездарей выгоню. Вместе с ними на улицу пойдет завлит. Клуша это». гадина и предательница. Пойдешь ко мне за влитом?» Примечание. Заведующий литературной частью театра подбирает пьесы для постановок. Конец примечания. Служить в театре Варвара не мечтала, но предложение было из разряда фантастики. Во-первых, перспектива — выбирать пьесы и видеть их поставленными на сцене. А во-вторых, Варвара побоялась себе признаться, Зарплата за влита академического театра — редкий приз. Можно будет ошеломить деда, что она стала хорошо зарабатывать. Не брать у него деньги, которые он называл гуманитарной помощью, а отдавать ему в виде приятных подарков. Все это пролетело в мыслях. Язык рвался брякнуть «Я согласна». Варвара удержалась. «Спасибо за предложение, Таисия Федоровна. Оно слишком неожиданное». Доброниной ответ понравился. «А как иначе? Тебе счастье само в руки идет. Стипендия аспиранта, небось, нищенская». Этой темы Варваре не хотелось касаться. «Мне надо подумать», — через силу сказала она. «Подумать?» — Добронина скривилась, отчего вещество на лице пошло буграми. «Да чего тут думать?» «Ладно, раз ты такая, даю тебе сроку до вечера. Вечером придешь. «И не вздумай отказаться, поняла, Варька?» Пришлось убедиться. Рассказы о царских привычках и вздорном характере — чистая правда. Актриса ведет себя, как барыня с холопами. Как только Зоя терпит пытку столько лет? «Постараюсь, Таисия Федоровна. «Вот и постарайся для меня. В накладе не останешься». А теперь другой разговор. Добронина глянула на дверь. будто кто-то мог подслушивать, и поманила к себе. «Мне не только завлит новый и молодой нужен. Мне человек верный требуется, чтобы положиться могла». Клятва на верность не входила в список дел, которыми Варвара занималась по утрам. Она родине клятву не давала, потому что не служила в армии. «Может, лучше обойтись без подписи кровью?» «Что от меня требуется?» — спросила она и сообразила. Добронина погрозила пальцем так, что дракон на рукаве вздрогнул. «Ох вы, молодые, деловые! Ладно, все вы такие нынешние, нам не чета. Дело к тебе есть, но так, чтобы между нами. Зойке ни слова, даже если спрашивать будет. Она тоже нос сует куда не надо. Найди мне, Варя, средства, чтобы вернуть красоту мою». чтобы явилась в свой театр, и все ахнули и обомлели, увидев меня молодую и красивую. Варваре на миг показалось, что она очутилась в сказке, и чудовище просит найти цветочек аленький. Наверное, жара так действует. «Какое именно средство?» — спросила она осторожно. «Настоящее, старинное, косметическое. Ты же блок ведешь. вот у тебя и должен быть рецепт заветный». который в книжках старинных вычитала. Такой мне нужен. И прямо сейчас. Вечером принеси. Такого рецепта у меня нет. Варвара ответила честно. За честность приходится платить. На лбу Брониной грозно собрались бугорки крема. Так найди. Средство быстрое и сильное. Поищи у себя в блоге или где там. Поищу, применила дипломатию Варвара. Но почему не обратитесь к косметологам? Вам доступны любые технологии красоты. Великая актриса отмахнулась, как на сцене. Не верю им. Обманщики и бездари. Вон, скольким актрисам лицо изуродовали. Не хватало еще под их лазеры лечь. Долго, да я не хочу. Мне надо срочно. Ещё разболтают, что на омоложением занимается. Пойдут слухи. Нет, мне надо так. Полежала в ванне и встала молодой. «Сразу надо, чтобы всех сразить своим появлением!» Добронина вдруг поникла головой. «Ах, милая, знала бы, что такое старость!» Сказала она совсем другим голосом. «Ничего, узнаешь, да поздно будет». Она резко посмотрела на Варвару. «Так поможешь?» «Сделаю всё, что смогу». «Хорошо, хорошо. А знаешь...» «Меня ведь хотят убить». «Опять?» — чуть не вырвалось у Варвары. «Подозреваете кого-то конкретно?» — спросила она, думая про любителя пожилых дам в соседней комнате. Намёк Добронина не услышала. Или не захотела услышать. «Врагов у меня всегда много было, а теперь еще больше будет. Затаились гады, только и ждут, как укусить крысы». «Нет, случилось у меня видение нехорошее». В старых домах Петербурга водятся не только управляющие компании, но и призраки. Только призраки квартплату не требуют. Встречаются они нечасто, можно сказать, никогда. Квартира актрисы могла быть последним местом, в котором объявилось привидение. Шутить на скользкую тему Варвара не рискнула. Она сделала серьезное лицо. «Видели призрака?» «Видела». Добронина трагически вздохнула. Призрака прошлого. Это знак. Пришел мой час. По мою душу пришли. Скоро помру, видать. Мало у меня времени осталось. Надо успеть блеснуть. Так, чтобы запомнили Таисию Добронину. Может быть, обратиться в полицию? Благоразумно спросила Варвара. Добронина поморщилась так, что крем потек. Они со смертью переговоры вести будут? «Нет. Своего срока не миновать. Знаешь, какую пьесу возьмем на мою премьеру?» К новому прыжку в разговоре Варвара была готова. «Что-то из европейской классики?» «Молодец. Будем ставить привидение Ипсона. Знаешь?» Вопрос для театроведа можно было считать оскорблением. Варвара проявила терпение. «Для вас роль Фру Алвинг». «Конечно, кого же еще? Моя роль, моя. Кого режиссером пригласить?» Варвара хотела назвать несколько фамилий, но Добронина опередила. «Кирюшу Мукомолова хочу пригласить. Он, конечно, халтурщик, но звезда. И когда захочет, умеет сделать шедевр. Проведёшь с ним переговоры». «Кто я?» — искренно спросила Варвара. «Общаться с Мукомоловым после того, что между ними было?» «Бедного режиссёру удар хватит. Или запросит тройной гонорар. Однако было в этом что-то приятное, как перчик в шоколаде. А почему бы не попробовать?» «Ты, голуба, ты!» — будто приказала Добронина. «Позвонила ему уже. Рассказала, что ты от меня говорить будешь. Он так обрадовался. Гонорар вполовину сократил. Боится, что ли, тебя?» «Мы почти не знакомы», — не моргнув глазом, ответила Варвара. «Вот и познакомитесь. И ещё поручение. Езжай в мой театр, покажись Митеньке Крякину. Я ему про тебя рассказала. Он на тебя хочет взглянуть сам. И не мешкай, живенько давай». «Ладно», — заболтались. «Иди уже, чтобы вечером была с согласием». Уходя, Варвара заметила в углу комнаты, Ноутбук с выключенным звуком. На нем шла запись спектакля Марии Стюарт с Доброниной в главной роли. Все-таки актеры слишком сильно любят себя, особенно себя в искусстве. Такие нарциссы. С возрастом ничего не меняется, только хуже становится.